Глава третья Странное происшествие в конторе Майлса Волнера было поручено расследовать детективу Берту Клингу. В четверг рано утром, когда Карелла и мэр еще спали, Клинг доехал на метро до участка, забежал в следственный отдел посмотреть, нет ли для него сообщений, оставляемых на специальной полке, а затем поехал на автобусе на Шеффорд-стрит. Кабинет Волнера находился на десятом этаже. Надпись на матовом стекле двери гласила, что название фирмы «Аудио-визуальные компоненты Волнера, не изобретательно, но зато понятно. Клинг открыл дверь и вошел в приемную. За столом в приемной сидела маленькая брюнетка с щелкой. Она подняла глаза на Клинга, улыбнулась и сказала, «Да, сэр, чем могу помочь?» «Я из полиции», — сказал Клинк. «Насколько я знаю, вчера здесь что-то произошло». «О, да», — сказала девушка. «Еще как произошло». «Мистер Уолнер уже пришел?» «Пока нет», — сказала девушка. «Он знает о вашем приходе?» «Не думаю. Дежурный сержант. Обычно он приходит не раньше десяти», — сказала девушка. «А сейчас еще нет и полдесятого». «Понятно», — сказал Клинк. «Ладно, у меня здесь есть и другие дела, так что, может быть, я смогу встретиться с ним в...» «А Синди здесь?» — сказала девушка. «Синди?» «Да, та девушка, к которой он приходил». «Что вы имеете в виду?» «Та девушка, к которой, по его словам, он приходил». «Нападавший?» «Да, он сказал, что дружит с синди а, -а, -а. «Как вы думаете, я смогу с ней поговорить до прихода мистера Волнера?» «Конечно, а почему бы и нет?» — сказала девушка и нажала на кнопку в основании телефона. Трубку она произнесла. «Синди, пришел детектив поговорить с тобой о вчерашнем. Ты можешь зайти?» «Окей». Она положила трубку на место. «Через несколько минут мистер...» Она подчеркнуто замолчала. «Клинк. Мистер Клинк. У нее сейчас посетитель». Девушка помолчала. «Она беседует с теми, кто приходит наниматься на завод». «Ясно». «Она отвечает за набор людей». «Нет, набором занимается сам начальник отдела кадров». «Тогда почему?» — беседу ведет. «Синди работает помощником психолога нашей компании». «О-о-о!» «Да, она беседует со всеми, кто обращается к нам за работой. А потом уже психолог тестирует их, чтобы выяснить, подойдет ли им работа у нас. Ведь им придется собирать эти маленькие транзисторные штучки. Такая работа требует большого терпения». «Еще бы», — сказал Клинк. «Они приходят сюда. И сначала с ними несколько минут, — говорит она, — старается выяснить их образование и происхождение». А затем, если они проходят это собеседование, наш психолог проводит с ними кучу тестов. У Синди очень ответственная работа. Она занималась психологией в колледже. Наш начальник отдела кадров не будет и говорить с соискателем, если Синди и наш психолог скажут, что он непригоден для работы. «Похоже на подбор команды на подлодку», — сказал Клинк. «Что? А, да, видимо, да» сказала девушка и улыбнулась она повернулась посмотреть на человека который шел по коридору он кажется был доволен и даже вдохновлен первой беседой с помощником психолога компании он улыбнулся секретарше затем клингу подошел к входной двери повернулся еще раз улыбнулся им обоим и вышел думаю что она освободилась сказала секретарша «Позвольте, я проверю». Она снова подняла трубку, нажала на кнопку и подождала. «Синди, я могу уже прислать его к тебе?» «Окей». Она опустила трубку. «Вы можете идти, номер четырнадцать, пятая дверь налево». «Спасибо», — сказал Клинк. «Не за что», — ответила девушка. Он кивнул и мимо ее стола вышел в коридор. Двери слева начинались с номера восемь и шли в возрастающие последовательности. Число тринадцать отсутствовало. На его месте сразу после двенадцати находилось четырнадцать. Клинк подумал, не суеверно ли помощница психолога этой компании, и постучал в дверь. «Входите», — сказал женский голос. Он открыл дверь. Девушка стояла у окна к нему спиной. Одной рукой она держала телефонную трубку, ее светлые волосы были откинуты. На девушке была темная юбка и белая блузка. Жакет висел на спинке стула. Девушка была очень высокой, с красивой фигурой и приятным голосом. «Нет, Джон», — говорила она в телефон, — «мне кажется, что там не было того, что тебя интересует». «Ладно, если ты настаиваешь». «Я тебе перезвоню позднее. Сейчас ко мне пришли. Хорошо. Пока!» Она повернулась, положила трубку на место и взглянула на Клинга. Они мгновенно узнали друг друга. «Какого черта вы здесь делаете?» — сказала Синди. «Значит, это вы, Синди», — сказал Клинг. «Синтия Форест, черт возьми!» «Почему они прислали именно вас? Неужели в вашем участке нет других полицейских?» «Я сын босса. Я ведь вам уже раньше объяснял это. «Раньше вы мне многое говорили. А теперь идите и скажите вашему капитану, что я предпочитаю говорить с другим. Лейтенанту. Кем бы он ни был, я действительно не хочу говорить с вами, мистер Клинг. «Я думаю, что существует такое понятие, как оскорбление потерпевшего. Вы так со мной обращались, когда убили моего отца?» «По-моему, тогда было много недоразумений, мисс Форест». «Да, и большей частью по вашей вине». «Нам тогда приходилось нелегко. В городе на свободе где-то болтался снайпер». «Мистер Клинк». Большинству людей приходится нелегко большую часть времени. По-моему, полицейские являются гражданскими служащими, и вы правы. А вы вывели себя отвратительно. У меня отличная память, мистер Клинк. У меня тоже. Вашего отца звали Энтони Форест. Он стал первой жертвой того снайпера. Ваша мать... Послушайте, мистер Клинк. «Вашу мать звали Клэрис, и у вас есть Клара?» «Правильно, сестра Клара, и у вас есть младший брат Джон?» «Джефф?» «Правильно, Джефф. Вы тогда выбирали специализацию в колледже?» «Я выбрала психологию уже на первом курсе, в университете Рамси. Вам было 19 лет. Почти 20. И это было почти 3 года назад. Значит, сейчас вам 22». «Мне исполнится двадцать два через месяц». «Колледж вы уже окончили». «Да, окончила», — сказала Синди сухо. «Я прошу прощения, мистер Клинк». «Мне поручили расследовать эту жалобу, мисс Форест. Подобные происшествия не относятся к числу самых важных в нашем городе, так что могу вас заверить, что лейтенант не назначит на это расследование другого человека». «Просто потому, что вам не понравилось мое лицо?» «И многое другое тоже?» «Что ж, очень плохо. Вы не хотите рассказать мне, что произошло здесь вчера?» «Я ничего не хочу вам рассказывать. А вы хотите, чтобы мы нашли человека, который приходил сюда?» «Хочу. Тогда, мистер Клинк, разрешите мне сказать вам со всей откровенностью? Вы мне неприятны». «Вы мне не понравились при той нашей встрече, и с тех пор ничего не изменилось. Боюсь я из тех, кто не меняет своих мнений». «Это скверно для психолога». «Я еще не психолог, я только по вечерам готовлюсь к защите диплома». «Секретарь сказала мне, что вы служите помощником». «Да, но квалификационного экзамена я еще не сдавала». «Вам разрешено практиковать». «В соответствии с законом этого штата, мне казалось, что вы могли и знать его, мистер Клинк. Никто не может получить лицензию. Нет, я не знаю». «Так вот, никто не может получить лицензию на психологическую практику, если у него нет диплома психолога, степени доктора философии и удостоверения о сдаче квалификационного экзамена в комиссии штата. Я не практикую». «Я только провожу собеседование, иногда помогаю при тестировании». «Слава Богу!» — сказал Клинк. «Что это значит, черт побери?» «Ничего», — сказал Клинк и пожал плечами. «Послушайте, мистер Клинк, если вы не уйдете сейчас же отсюда, дело снова закончится скандалом. Насколько я помню, в нашу последнюю встречу я пожелала вам сдохнуть». «Верно». «И что же вы?» «Не могу», — сказал Клинк. «Так уж устроен». Он улыбнулся, сел на стул рядом с ее столом, устроился поудобнее и очень сладким голосом произнес. «Будьте добры, мисс Форест. Расскажите мне, что у вас произошло здесь вчера».